«Глава, 7 Отведите меня назад в университет!» Мой голос стал выше на несколько тонов. Я была так зла на Горецкого, что готова была стукнуть его по драгоценной преподавательской башке. «Аронова, женские истерики тебе не идут», — усмехнулся Руслан Александрович, вылезая из машины. «Я не собираюсь продавать тебе секс-рабство. Не обольщайся. Я просто хочу пообедать». Я сомнением покосилась на неоновую вывеску. «Интересные, однако, вкусовые пристрастия у нашего куратора. А может, он тут подрабатывает?» «Можно было и в студенческой столовой пообедать», — буркнула я, крепко прижимая попу к сиденью. «Наги моей не будет в этом пристанище разврата». Горецкий приподнял бровь и, неторопливо обойдя машину, оказался возле моей двери. «Выходи, Аронова». Голосом серого волка из сказки протянул он. Его глаза при этом сузились, а плечи напряглись. Выглядело устрашающе. Почувствовала себя самым трусливым из трех поросят, я лихорадочно помотала головой. «Знаю я, чем сказка закончилась». Вполголоса полголоса, выргавшись, Горецкий распахнул дверь рейндж и стремительно наклонился ко мне. Его глаза цвет ртути, яростно впились в мое лицо. И пока я хлопала ресницами, пытаясь собраться с мыслями, мужчина, недобро усмехнулся и, придвинувшись еще ближе, резко подхватил меня на руки и вытащил из машины. Как какой-то мешок картошки. Я судорожно схватилась за шею Горецкого и глубоко вдохнула запах его разгоряченной кожи с примесью дорогого парфюма. Голова тут же закружилась, а внутренности в животе скрутились в узел. «Да какого черта? Отпусти!» Выдохнула я, ударив Горецкого по плечу. Но тот даже бровью не повел. «Ты вообще ешь когда-нибудь?» С легким раздражением процедил он, коленом захлопывая дверь машины и перехватывая меня покрепче. Его ладонь при этом не по-преподавательски легла на мою попу, а другая по-хозяйски обняла за плечи. Задохнувшись от возмущения, я яростно забилась в мужских руках. «Да что он себе позволяет?» Но Горецкого мои трепыхания не впечатлили. С невозмутимым лицом он поднес меня к стрипкубу. И чем сильнее я извивалась, тем крепче сжимались его руки. Так что, когда мы шагнули внутрь здания, я уже не сомневалась, что на моем теле осталось несколько синяков. Мистер Грейблин, недоделанный. «Добрый день, Руслан Александрович!» — вынырнулась тени громила в пижонском костюме. «Да чтоб тебя! вздрогнула я всем телом. Горецкий с усмешкой покосился на меня. «Олег, передай, чтобы в первую випку принесли обед на двоих!» Перевел он взгляд на охранника. Тот кивнул, старательно не замечая злую и красную меня в руках Горецкого. «И проследи, чтобы нас не беспокоили!» Невозмутимо добавил Руслан Александрович, направляясь к темному коридору, таинственно подсвеченному неяркими лампами. Да неплохо он тут устроился!» «Может...» «Уже отпустите меня?» недовито прошипела я, прожигая взглядом дыру с гладко выбритой щеке Горецкого. «Или будете с ложечки кормить?» Мужчина, прищурившись, смотрел на меня. «Не сбежишь?» Я фыркнула. В умом я понимала, что надо валить отсюда как можно быстрее, но любопытство было сильнее здравого смысла. «Только узнаю, какого черта вы меня сюда притащили, и сразу свалю». Буркнула я. Горецкий низко рассмеялся и плавно опустил меня на пол. «Какие вы женщины предсказуемые!» — хмыкнул он, распахивая двери из темного дерева. Я закатила глаза. «А вы у нас, конечно, спец по женщинам!» — пробормотала я, следуя за Горецким. Вип-комната оказалась на удивление стильной и уютной. Не знаю, что я ожидала увидеть. На кожаных диванов и блестящих шестов тут точно не было. Просторное помещение в темных тонах с современной мебелью и огромной плазмой на стене напоминало скорее гостиную какого-нибудь богатого холостяка с хорошим вкусом. «А в Деканате знают, где вы проводите в свободное от преподавания время?» Тихо спросила я, оглядываясь по сторонам. Судя по тому, что Горецкого узнавали охранники, он бывал тут. И не раз. «Может, он встречается со стрипизершей?» Я много чем занимаюсь свое свободное время. Лениво протянул мужчина, подходя к столику с богатым арсеналом бутылок разного калибра. Но декану совсем не обязательно об этом знать. Я усмехнулась. Боитесь, что погонят? Горецкий плеснул себе янтарной жидкости и медленно повернулся ко мне. Каждое его движение неизбежно наводило на мысли о том, что дразнить хищника опасно для жизни. А я смотрю, ты, арона вас милела. Окинул он меня с головы до ног прищуренным взглядом. «Я сглотнула. Он всего лишь мой куратор и не сможет мне ничего сделать. Может, в моих руках слишком много козырей, чтобы бояться вас?» С вызовом выдала я, глядя Горецкому прямо в глаза. «Надеюсь, он не заметит, как трясутся мои поджилки». Глотнув виски, мужчина поставил стакан на стол и, удерживая мой взгляд, шагнул вперед. Я инстинктивно дернулась к двери, но было слишком поздно. «Ты о чем, малохольная?» Тихо проговорил Горецкий, резко хватая меня за запястье. «Еще один синяк. Того, что я знаю, достаточно, чтобы вас выгнали из универа и больше никогда не допускали к преподаванию». Прошипела я, запрокидывая голову. Лицо Горецкого было слишком близко, и я подумала, что еще никогда не видела такого яростного огня в мужских глазах. «Такая взрослая, а и все еще веришь в сказки!» Гель слышно прошептал Горецкий, за руку притягивая к себе. «Я практически впечаталась в напряженное тело». «Что, стриптизерша уже не возбуждают?» Нервно усмехнулась я, «каждой клеточкой ощущая разрушительную силу Горецкого». «Я встречала таких мужчин. Они привыкли брать, убивая своей мощью и безнаказанностью». «А ты думаешь, я возбужден?» Приподняла брови Горецкий, скользя задумчивым взглядом по моему лицу. Казалось, он размышлял, съесть меня сейчас или отложить на ужин. «Я думаю, что для преподавателя вы ведете себя капец, как странно!» Воскликнула я, нервно выворачивая свое запястье из жестких пальцев. Горецкий с усмешкой рожал руку и сделал шаг назад. При этом он не сводил не мигающих глаз с моего запястья, на котором начал проявляться багровый след от его пальцев, и готова была поклясться, что от этой картины в его серых глазах вспыхнул хищный блеск. «Да он точно больной!» «Просто в отличие от других, я не пытаюсь казаться тем, кем не являюсь», медленно проговорил Горецкий, поднимая на меня глаза и заставляя мой желудок ухнуть куда-то вниз. «Зачем я здесь?» Сглотнув хрипло, спросила я. Я из последних сил держалась за свои представление о нормальности и пыталась разложить все по полочкам, но рядом с Горецким это было чертовски сложно. «Я же сказал, что хочу есть!» С легким раздражением проговорил мужчина, подхватывая бокал виски и падая на огромное кресло, обитое темно-коричневой тканью. Я украдкой перевела дыхание. Вы любите, когда студенты смотрят вам в рот, пока вы живете свое фуагра? Говоря это, я прикидывала, сколько метров отделяет меня от двери. Четыре стремительных шага, и я на свободе. Блять, Аронова, да сядь ты и не выноси мне мозги! Рявкнул Горецкий, одаряя меня тяжелым взглядом. Я поджала губы и упрямо скрестила руки на груди. Не сдвинусь с места, пока Горецкий не ответит хотя бы на один из вопросов. В это время к нам в комнату вкатил официант с двухъярусным столиком, уставленными тарелками. Покосившись на мрачного Руслана Александровича и меня, застывшую в воинственной позе, парень опустил глаза и максимально быстро накрыл на стол. В гнетущей тишине раздавалось только аккуратное позвякивание тарелок и постукивание пальца Горецкого по полупустому бокалу с виски. «Обратно к нему в машину я точно не сяду». Закончив сервировать стол, парень бесшумно выскользнул за дверь и оставил нас резким наедине. «Присоединяйся, Аронова!» Из-под посмотрел на меня Руслан Александрович и взялся за столовые приборы. Запахи в комнате витали такие, что мой бедный желудок заурчал на всю Ивановскую. «Я уже обедала!» – незаметно сглотнув, соврала я. На самом деле, за весь день я успела выпить только кофе с протеиновым батончиком, который подсунул мне Алекс. Горецкий медленно поднял голову и окинул меня внимательным взглядом. Я думаю, твой парень скажет только спасибо, если ты наберешь пару килограммов. Я застыла, не зная, как мне реагировать на подобное заявление. Может, залепить своему преподавателю пощечину? Или опрокинуть на его шикарные штаны тарелку с дымящимся супом? Просто сядь и поешь. Будто прочитал мои мысли, пробурчал Горецкий и добавил. А потом я расскажу, что мне от тебя нужно.